434. Матерь Агни-йоги Да, кто-то живет хорошо и в благополучии, пользуясь многими благами цивилизации. Но земное существование в теле, главное там, но благополучие есть смерть духа, потому так трудно жить нашим близким на земле. Но трудности эти, лишения и страдания — путь к нам кратчайший. Следует крепко подумать, что предпочтем — благополучие на земле и лишение в мире надземном или наоборот.